Нешт не ты. Меня-то как припутали. Скажи спасибо немцу да своему земляку. Немец-то все пронюхал, вы спросил. Ты бы кум на другого показал, а про меня бы сказал, что меня тут не было. О, Ты что за святой? — сказал кум. — Что ж ты отвечал, когда генерал спросил, правда ли, что вы там с каким-то негодяем, вот тут бы и обойти его? — Обойти, обойдешь, поди -ка. глаза какие ты зеленые, силился, силился, хотел выговорить, неправда, мол, клевета, ваше превосходительство, никакого облома и знать не знаю, это все Тарантьев да с языка не идет». Только пал пред стопы его.